Глава 15. Горячая ночь. Шеф смотрел в бумаги, а они не на неё. Несмотря на развитие технологий, Олег Леонидович Левандовский оставался верен старым привычкам. Распечатывал всю документацию и совершенно не доверял электронным носителям. Все правки гениальный профессор всегда вносил от руки, хотя разобрать его закорючки было бы затруднительно даже опытному криптографу. Голый экран подрагивал, и по изображению периодически бежала рябь. "Знамо дело. Сигнал с самого Марса летел. Переделай к 7:00 утра последние таблицы по новому шаблону. Убери оттуда все данные за минувший квартал и исправь графики с учётом погрешностей. Диаграммы тоже надо переделать. Требования изменились". "Да, шеф", кивнула Рита, хотя внутри всё кипело. Она готовила этот пакет документов неделю. А теперь предстояло переделать всё за одну ночь, хотя не впервой. В конце концов, и есть о суме, пусть привыкает к овралам. Профессор Левандовский поднял глаза. Ему давно перевалило за 70, но смотрел он по-прежнему строго и цепко, как коршун. Сединас делала его волосы серыми, однако шевелюра гениального учёного уцелела, ни тебе залысин, ни проплешин. Илья Флянинович дважды делал операцию по восстановлению зрения. Однако эффект быстро сходил на нет, поэтому шеф носил очки в роговой оправе. "Мне сказали, ты больна", сухо заметил он. "Если болезнь помешает тебе выполнить работу в срок, скажи сразу. Не стоит тратить попусту моё время". Беликова скрипнула зубами. В этом весь шеф. Никакой жалости, никакого участия, ничего. Только работа. Всё в порядке, шеф. Не беспокойтесь, всё будет сделано. Беспокоиться должна ты, Беликова, Левандовский поправил очки. Что там за проблемы возникли с оплатой юнита? Маргарита с трудом сдержалась, чтобы не вздрогнуть. Мы всё уже решили, сказала она, скрипя сердцем. Чтобы больше такого не повторялось, ясно? Олег Леонидович грозно нахмурил брови. Так точно, товарищ профессор. Он вдруг подался вперёд и уставился так, словно находился не за миллионы километров, а в соседнем блоке, и мог в любой момент придушить её собственными руками. Других осложнений не было, строго спросил он, и сердце шлёпнулось куда-то в желудок от рикошета в мочевой пузырь. "Нет", пискнула Рита, запнувшись. С великим трудом она удержалась от порыва глянуть в сторону кровати, где киборг по имени Джун снова и снова повторял идиотское Пашкино заклинание и сжимал в могучей пятерне крохотный огрызок карандаша. Никаких, абсолютно. Всё в норме, Лев Леонидович? Смотрите, у меня бездельники. Он откинулся на спинку кресла. Жду материал к семи. Поопаздаешь хоть на минуту, по куче чемоданы. Ясно? Ответа он не дождался, дал отбой. Беликова шумно выдохнула и уронила голову на руки. Рита, вы в порядке? Юнит обеспокоенно уставился на неё. В полном, буркнула Маргарита и мысленным приказом активировала все рабочие гаджеты одновременно. Занимай кровать, Джон. Мне она сегодня не потребуется. Казалось, будто Киборг хотел что-то сказать, но он лишь открыл рот, а потом закрыл. Сладких снов. пожелала Беликова запуская нужную программу. Пусть тебе приснится Софи. Киборг кивнул и удалился. Отслеживать куда именно было недосуг. Ритта погрузилась в чарующий мир цифр, таблиц, диаграмм и вычислений. Вопрос с Джонами и его странным поведением придётся отложить до лучших времён. Но ну, ничего не поделаешь. Партия сказала надо, пионер ответил есть. Так что заняться удивительными и пугающе правдоподобными воспоминаниями юнита предстоит намного позже. Но ну а сейчас Беликова работала, копировала, пересчитывала, строила, чертила и выверяла. Потом по новой, затем ещё раз. Когда глаза начали слезиться от проклятых строк и столбцов, перед ней возникла внушительная чашка ароматного кофе. Держи Джон сунул чашку ей в руки и уселся рядом. «Это поможет. Я туда капельку коньяка для аромата добавил. Как ты любишь». Маргарита моргнула. Раз. Другой. Третий. Киборг не исчез. Он по-прежнему сидел рядом и внимательно смотрел на нее. «Помочь?» — серьезно предложил он. «В суть я, ясное дело, не вникну, но функцию скопировать, вставить, преобразовать уж как-нибудь осилю». Вот это поворот, подумала Рита и отпила глоток. Кофе действительно оказался таким, как она любила: терпким, крепким и с лёгкой коньячной ноткой. "Спасибо", прошептала она. "Но ты почему не спишь? Спать, когда твоего друга загрузили работой, это как-то не слишком по-человечески не находишь?" Беликова не смогла сдержать улыбки. "Вот тебе и киборг". И киборг кля «Что ж», — лукаво улыбнулась она, — «посмотрим, что ты умеешь». Они управились к пяти утра, все вчетвером. А сумма помогала с графиками, Пашка колдовал над диаграммами, Джон переносил мириады данных из одного шаблона в другой, а Рита сводила всю эту песню в единую форму. «Меня сейчас вырвет», — сообщила Маргарита, поставив последнюю точку. «Не забудь отправить это произведение искусства своему начальнику», напомнил Джон. Он отнес в кухонный отсек пустые чашки. За ночь и не выпили, наверное, целый галлон кофе. «Шеф получит данные ровно в семь, и не секундой раньше». Беликова похлопала себя по щекам и зевнула, разъявив рот, точно бегемотится. «Отправлять ему что-то заранее — самоубийство». «Почему?» — удивился юнит. «Разве он не будет доволен?» Рита сардонически глянула на подопечного и фыркнула. «Да чего же наивен?» «Во-первых, если мы сейчас поторопимся, в следующий раз шеф даст меньше времени на работу», авторитетно пояснила она. «А во-вторых, получив файлы в 7, Ливандовский уже в 7.15 вернет нам их для исправления. Вот увидишь». «Суровый он у вас». Маргарита закрыла глаза и вздохнула. «Порой мне кажется, что он вовсе не человек». Устала, вымолвила она и тут же вскрикнула. «Эй, ты что творишь?» Юнит подхватил ее на руки легко, словно пушинку. Рити тут же вспомнилась, как он нес ее по гравитационному тоннелю, где бушевал радиоактивный смерч. «Тебе надо отдохнуть, Рита». 727-й доставил ее в спальный отсек и уложил на кровать. Заботливо укрыл одеялом. «Поспи пару часов. Я разбужу тебя в 6.40. Пойдет». Маргарита слишком вымоталась, чтобы сопротивляться. Она послушно кивнула, обняла подушку и практически сразу провалилась в сон. Где-то на грани реальности и забытья ей пришло в голову, что было бы весьма неплохо как-то отблагодарить киборга. Приятное сделать, порадовать. Интересно, умеет он радоваться? Уж, наверное, умеет. По крайней мере, с другими эмоциями затруднений не возникает. С ума сойти. Если личность 727-го, программа Левандовский превзошёл сам себя. Так, стоп. Откуда взялось это странное если? И когда вновь засело в голове. Маргарита понимала, что не имеет права на сомнения, и тем не менее они множились в геометрической прогрессии и крепле с каждым часом. Одного разговора с жённым хватило бы, чтобы уверенность в исключительно кибернетической природе парня дала трещину. инни хилую. Но ну, не может машина так реагировать? Не может. Устрою ему завтра супер-сюрприз, подумала она, уютно сворачиваясь калачиком. А уж там здна будет.